Глава шестьдесят восьмая. Крови не было. Это было первое, что заметила Никки. Она внимательнее пригляделась к колену Меррея. От него мало что должно было остаться, когда она нажала на курок. Однако оно было невредимо. Следующая ее мысль была более мимолетной. «Я промахнулась?» Но это было невозможно. Она же практически вдавила дуло ему в ногу. Мерой продолжал вопить, так, словно был готов умереть в любую секунду, из-за его крика невозможно было сосредоточиться. Она посмотрела на Итона, но он выглядел не менее озадаченным. «Хватит голосить», — сказал он Мерой. «С твоим коленом все в порядке». Мерой замолчал и посмотрел на свою ногу, так, словно впервые ее увидел. На его джинсах в районе колена осталось черное обожженное пятно, вероятно, от пороха но крови определенно не было. «Что?» — только и смог он из себя выдавить. «Неужели ты думал, что я дам тебе заряженный пистолет?» — сказала Кэти. «Это было бы нелогично, отец, не говоря уже о том, насколько это было бы безответственно». «Пистолет был заряжен холостыми?» «Верно. Теперь все встаньте». Никки встала первой, и Итан дождался, пока она отошла на безопасное расстояние, прежде чем последовать за ней. Он поправил одежду и отряхнул руки друг об друга. Мерой занял сидящее положение и прислонился спиной к духовке. — Ты тоже, отец. Пора выпускать Беллу. Я думаю, Итан и Никки ждали достаточно. Мерой посмотрел на пистолет в руке Никки и покачал головой. «Я никуда не пойду». Итан подошел к столу острову и взял запачканный кровью нож. «Вставай». Мерой поколебался, затем поднялся на ноги, неотрывно глядя на нож. Они двинулись из кухни. Впереди Мерой, за ним Итан. Ники положила пистолет на одну из рабочих поверхностей, прежде чем пойти следом. «Она не собирается отпускать вас», — сказал Мерой Итану. «Заткнись». «Если ты думаешь, что это произойдет, то ты обманываешь себя». «Я сказал, заткнись». «Или что? Применишь ко мне эту штуку?» Мерой бросил на него взгляд через плечо и покачал головой. «Я так не думаю». «А ты проверь». Итан легонько ткнул его в спину острием ножа, заставив споткнуться. «Она убила Сару! Убила вашу экономку! И вас троих она тоже убьет!» «Вот тут ты ошибаешься, отец. У меня нет намерения убивать роудсов. Если они и дальше будут сотрудничать, то смогут уйти». «Она лжет!» «Даю тебе мое слово, Итан. Это дело только между отцом и мной». Ники хотела ей верить, но не могла. Итан оглянулся на нее, и по его лицу она поняла, что он тоже не верил. Сейчас они нужны были Кэти для того, чтобы контролировать Мерри. Но что будет, когда они ей больше не понадобятся? Мерри остановился перед лестницей на цокольный этаж и стал спускаться только после того, как Итан снова ткнул ему в спину острием ножа. Они сходили вниз медленно. Мерой пытался тянуть время, и Итану приходилось снова и снова пускать в ход нож, чтобы заставить Мерой идти. Помещение на цокольном этаже было ярко освещено, и Ники молилась, чтобы так оно и оставалось. Они остановились перед комнатой безопасности, и дверь начала открываться. Прежде чем кто-либо смог бы ей помешать, Ники растолкала Итана и Мерра и скользнула в щель между дверью и стеной. Белла была на одной из армейских коек. Она была жива и ровно дышала. Облегчение, которое Ники испытала, мгновенно сменилось яростью. Как могла Кэти такое сделать? Когда Белла увидела мать, ее глаза широко открылись, и она начала всхлипывать. Ники подбежала. Упав на колени, стала сдирать клейкую ленту, которой были обмотаны ноги Беллы, потом принялась за ленту вокруг груди. Она сгребла дрожащее тельце в охапку и заспешила к двери, желая выбраться до того, как Кэти передумает и запрет их обеих там. Слезы Беллы намочили щеку Ники, смешиваясь с ее собственными, но это не имело значения. Единственное, что имело значение, это то, что Белла снова была в ее объятиях, Она ощущала ее нежное дыхание на своей шее, и от этого возникало чувство, что мир снова приходит в порядок. «Все будет хорошо», — пообещала она, хотя и не представляла, как ей выполнить это обещание. «С ней все в порядке», — спросил Итан, когда Никки вышла в коридор. Он смотрел на них обеих во все глаза, словно они могли оказаться миражом. Да и сама Никки замечала, что, хотя она и крепко сжимала Беллу в объятиях, какая-то ее часть не могла поверить, что это действительно происходит. Итан повернулся к Мэру и кивнул ему на открытую дверь. «Заходи внутрь. Сейчас же!» Мерре покачал головой, и Итан шагнул к нему, занеся руку с ножом. На секунду Никки показалось, что он сейчас опустит нож и раскроит Мэру череп пополам. «Разве ты не понимаешь?» — быстро заговорил Мёрри. «Мне не нужно заходить туда. Вы получили назад дочь. Кэти больше не может использовать её как рычаг давления». «Но мы всё ещё заперты здесь». Мёрри рассмеялся. «Вы всё ещё верите, что Кэти просто позволит вам выйти через парадную дверь? Когда вы поймёте, что этому не суждено случиться?» «Если вы будете делать всё, что я скажу, Итан, я отпущу вас». «У меня нет причин держать вас здесь». «Она лжет!» «Я выполнила мою часть сделки, итон Теперь пришла очередь тебе выполнить твою». «И что, собственно, она может сделать, если ты откажешься?» — продолжил Мерой. «У нее закончились средства угрожать». Взгляд Итана быстро метнулся от Мерой к комнате безопасности и назад. «Думаю, я знаю, как можно открыть парадную дверь», — быстро добавил Мерой. «Как?» — Мерой покачал головой, и Итан снова занёс нож. «Скажи мне! Это слишком сложно! Я сам должен это сделать!» Звук хлопков в ладоши, которых в действительности не существовало, наполнил коридор цокольного этажа, и каждый хлопок звучал как взрыв. «Ну и кто теперь лжёт, отец?» «Я говорю правду. Я могу вытащить нас отсюда. Тебя, Ники, Беллу и себя. Поэтому ты можешь доверять мне. Поверь, я хочу выбраться не меньше, чем ты». «Итан, закрой отца в комнате безопасности, иначе это будет иметь для вас последствия». «Какие последствия?» — спросил Меррой. Кэти не ответила. «Видишь?» — продолжил он. «Она блефует!» «Она пытается заставить тебя сделать то, о чем ты потом пожалеешь!» Никки видела, что Итан колеблется. Рука с ножом упала, повиснув вдоль тела. «У нас договор, Итан! Мы делаем то, что говорит Кэти!» «Сделайте так, и отсюда никогда не выберетесь!» — сказал Мерой. Итан все еще стоял, словно прилипнув к месту, не зная, какое принять решение. Несколько мгновений никто из них не проронил ни слова. Все трое просто смотрели друг на друга, и никто не смел пошевелиться. Тишину нарушила Кэти. «Десять минут». «О чем ты говоришь?» — спросила Никки. Кэти не ответила. «Что, черт возьми, ты сделала?» «Девять минут пятьдесят секунд». Кэти говорила спокойно, но то, что испытывала Никки, было далеко от спокойствия. «Запихни его в комнату безопасности! Немедленно!» Итан схватил Меррея за руку и бросил его через порог в комнату безопасности, так что тот упал на пол. Дверь сразу начала закрываться. Последнее, что они видели, это то, как Меррей пытался подняться на ноги. Он начал что-то кричать. Но Ники не расслышала, потому что тяжелая дверь захлопнулась, отрезав звук его голоса. «Девять минут сорок секунд». «Но мы сделали то, что ты просила!» — крикнула Ники. «И теперь у вас есть девять минут и тридцать семь секунд», — спокойно ответила Катя.